Этот допрос закончился тем, что был подписан протокол, начинавшийся словами «Отказываюсь признать, что...» И далее шла формулировка следователя. Так вот, между прочим, сказать, где была разгадка непонятной для меня два месяца тому назад фразы Редница о том, что я целюсь на какой-то министерский пост. Какая же, однако, все неумная шутка. Подводя итоги этому и предыдущему допросу, следователь Шепталов сказал... Итак, вы не желаете ни в чем сознаваться, в то время как тщательно проверенные факты все говорят против вас. Этим вы сами себя губите. Обдумайте все это еще и еще раз. Если бы вы пошли нам навстречу, ваша участь была бы смягчена, вы не очень стары. Мы дали бы вам возможность плодотворно работать еще лет 10-15, а если нет, пеняйте сами на себя. Мы выбросим вас как ненужную тряпку в корзину истории. и никто никогда не вспомнит вашего имени. Вспомнит ли мое имя история русской литературы, не знаю, но одно твердо знаю, что это от вас немало не зависит, ответил я. На этом мы и простились, совсем простились, так как следователя лейтенанта Шепталова я больше никогда не видел. Он продолжал вести мое дело, но на следующие допросы меня по его поручению вызывали уже его помощники. Впрочем, ближайший допрос... состоялся только через три с половиной месяца. Фестина Ленте. Позвонив дежурному, чтобы тот увел меня в камеру, следователь Шепталов иронически напутствовал меня. «Поздравляю с наступающим Новым годом!» Вернувшись в камеру, я шепотом, курицы, сообщил профессору Калмансону и двум-трем товарищам сенсационную новость. В Петербурге, несомненно, арестован академик Тарли». Несмотря на некоторый свой тюремный опыт, я все-таки попался на удочку следователя и поверил возможности ареста почтенного академика. Впрочем, таких ли еще китов арестовывали? Под предлогом мифического заговора. Был бы человек, а статья пришьется. Через год я воочию увидел, как шьются такие дела. Ровно через год, в декабре 1938 года, в камере номер 113 Бутырской тюрьмы, сидела нас... не так много. А среди нас один моряк, служивший свыше года в Париже в торговом секторе полпредства. Полпредом, послом, был тогда товарищ Потемкин, ставший потом заместителем и помощником Молотова в комиссариате иностранных дел. Так вот, моряк этот вернулся как-то вечером с допроса в очень подавленном настроении и с явными признаками на лице весьма веских аргументов следователя. Что, прибавлю в скобках, К концу 1938 года очень редко случалось. Впрочем, он был подавлен не самим фактом таких аргументов, а своим добровольным сознанием в том, что в 1937 году в Париже полпред Потемкин организовал среди членов полпредства и торгпредства боевую троцкийскую организацию, в которой и он, моряк, принимал участие. Конечно, все это фантастично. Фантастично то, что органы НКВД, составляют лживые протоколы человеке, являющемся в это самое время сперва послом, а потом заместителем комиссара по иностранным делам. Еще фантастичнее то, что такому протоколу не дается никакого хода. Он остается лежать в делах НКВД на всякий случай, а вось пригодится, а вось придется арестовать и товарища Потемкина. Так вот, обвинение уже загодя готово, и достойный лживый протокол, и лже-свидетель налицо и человек найден, и дело пришито. Так шьются эти дела. Представьте себе теперь, что я сознался бы в подпольном свидании с академиком Тарли. Тогда в руках НКВД было бы готовое обвинение на тот случай, если бы понадобилось изъять изобращение достопочтенного академика. А я-то по наивности подумал тогда, что он, обвиняемый в таком тяжком преступлении, наверное, уже арестован. Ничуть не бывало». Когда я позднее, в 1940 году, встретился с его бывшей женой, пожилой писательницей, я узнал от нее же, что и гражданин Тарли немало не подозревал, какие сети плел вокруг него НКВД. Никто его не трогал и не тронул, он благоденствовал и продолжает благоденствовать даже и до сего дня. Обвинение, связывавшее меня с преступлениями академика Тарли, кануло в лету и более не выдвигалось против меня – Но кто мог помешать доблестным птенцам НКВД выдвинуть против меня новую артиллерию столь же обоснованных обвинений? Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? Справедливо сказал в одном из своих афоризмов козьма Прутков. Но этого непромокаемого пороха мне пришлось ожидать еще три с половиной месяца до следующего допроса.